из шести немецких диверсантов, включая двух радистов, была сброшена на парашютах в районе города Кум, что в 70 километрах от иранской столицы. Более двух недель добирались они с большим количеством оружия и снаряжения до Тегерана и разместились там на конспиративной вилле, подготовленной для них агентурой. В группе Геворка. Удалось первой добыть информацию о десанте и обнаружить местонахождение группы. Всех шесть немецких командос были арестованы. Когда немецким спецслужбам стало известно о провале передовой группы, в Берлине решили отказаться от направления в Тегеран главных исполнителей операций «Длинный прыжок». Как же смогли молодые ребята найти в огромном Тегеране группу фашистских радистов? По улицам бегали день и ночь, по 14-16 часов, рассказывает Гуар. Я домой уходила только, когда совсем темно становилось. Холодно ли, жарко или страшно, все равно искали. И нашли. 30 июня 1946 года в Тегеране Гуар и Геворг сыграли свадьбу. «Мой выбор зависел только от меня», — отвечает Гуар Ливоновна. «Мне никто не навязывал, не утверждал кандидатуру мужа. Замуж я выходила по большой любви. Правда, сочетались браком мы три раза. Дважды за рубежом» так нужно было в соответствии с легендой, и даже венчались в церкви, и один раз дома, уже по советским законам. Группа Геворка продолжала успешно действовать до апреля 1949 года. А в 1951 году молодые супруги попросили Центр предоставить им возможность получить высшее образование. Выбор пал на факультет иностранных языков Ереванского университета. Затем последовала многолетняя жизнь под прикрытием вымышленных имен и фамилий, работая в экстремальных условиях и сложной обстановке в различных странах мира. Этапы разведывательной деятельности, о которой еще не пришло время рассказывать, и вряд ли она наступит в ближайшие 20-30 лет, И всегда рядом с Георгом Андреевичем была она, женщина его судьбы, боевая подруга, прошедшая вместе с ним долгий путь в разведке, жена разведчика, разведчик-нелегал, кавалер Ордена Красного Знамени и многих других наград. Считаю себя очень счастливой, что проработала всю жизнь рядом с мужем в разведке. Подчеркивает Гуар Леоновна. Я счастлива, что мой труд пригодился Родине. Все мы перед Родиной в долгу. Все мы никто без нее. Надо побывать вдали от нее, чтобы понять, что она для тебя значит. Вместо послесловия. О присвоении Геворку звания Героя Советского Союза и о награждении Гуар Орденом им сообщили в 1984. Но Вартаняны находились тогда еще вдалеке, и потому документы о награждении были выписаны на другую фамилию, только после их возвращения все встало на свои места. Уже дома, в начале 90-х, Геворку вручили звезду героя, а также ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны, медали за отвагу, за оборону Кавказа, за победу над Германией. Одновременно вместе с мужем, своей заслуженной наградой получала Игоар Вартанян.